Глава 3. Девочка моя, воскликнула мать Седор на звонок дочери. Андрей только что мне звонил. Какие потрясающие новости! Ты всегда любила Рамона. Андрей звонил тебе? перебила она, молясь, чтобы Рамон не расслышал последнюю фразу. Рамон был сосредоточен на своём телефоне, который разрывался от голосовой почты. Да, коротко ответила Седоре. Андрей смотрел пресс-конференцию. Он уже отправил машину за твоей матерью. Андри беспокоится, что репортёры накинутся на тебя, сообщила она по-французски. Исидора знала, что мать обязательно скажет что-то не то, если узнает, что помолвка не настоящая, поэтому не стала её разубеждать. "Собери вещи, мама, не заставляй людей ждать. Где Рамон? Я хотела поздравить его и сказать, как сильно люблю вас обоих", исидора почувствовала застарелую боль в сердце. Она никогда не питала ненависти к матери, она даже не стала выяснять, почему Франческа переспала с Рамоном, зная, что чувствует к нему Эсидора. Она давно поняла, что у матери зависимость от родни Норкомании. Со стороны это выглядело как сексуальная распущенность, но на самом деле у Франчески была сломленная, пустая душа, жаждущая обожания и восхищения. И Сидора никогда не подпитывала свою душевную боль отвергая мать, она сделала всё возможное, чтобы защитить себя от боли, поэтому она заставила себя возненавидеть Рамона. Анри говорила с твоим отцом тоже. Он привезёт твоих родителей в наш обняк на время, пока шум Михаила не уляжется, сказал ей Рамон. Есидора хотела протестовать, нельзя сводить вместе её родителей, это всегда плохо заканчивается. Франциска увлекалась новым мужчиной, а отец оставался заลิзовывать свои сердечные раны. Есидора не была готова к новому раунду. "Кажется, тебе звонят в дверь, мама", сказала она. "Скажи прислуге, чтобы они впускали репортёров и позвони мне, как устроишься. Люблю тебя". "Итак", сказал Рамон, когда шквал сообщений наконец иссяк. "Зачем Закричала она: "Зачем ты это сделал? Зачем он сказал, что любит её? Ей и без того больно. Ей хотелось сказать самой себе, что она профессионал, готовый пожертвовать личной жизнью ради карьеры. Но еслидора была настолько ошеломлена тем, как Рамон использовал её прежние чувства в собственных интересах, что просто онемела. Ты знаешь зачем? Объявление об уходе из гонок не сработало. Почему я А, я должен был объявить себя геем и сделать предложение Тьену? Согласен, это имело бы даже больший эффект, но я вряд ли смог бы долго поддерживать этот слух. Ты действительно думаешь, что кто-то поверит, что мы пара, негодвалый Сидора? Это зависит от тебя. Придётся тебе научиться делать счастливое лицо. Ты же выходишь замуж за опертера, добавил он с небрежной хмылкой. Это уже не смешно. Я не выхожу за тебя замуж. Нет, согласился он, и её юношеские мечты в них разбились. Но ты будешь играть роль моей невесты, пока внимание прессы к нашей семье не иссякнет. А, ну тогда, конечно. Напомни, когда это произойдёт? Никогда. Нет, Рамон, я отказываюсь. Можешь поджарить меня на сковородке за неподчинение. Ты закончила? Он облокотился на край стола с скучающим выражением лица. Хочешь сказать, что я слишком остро реагирую? Есидора сжал дрожащий от гнева руки в кулаки. Ты разрушаешь мою жизнь. Ради бога, он закатил глаза. Это твоя работа. Ты всё время находишься перед камерами, делаешь заявления для прессы. Это почти то же самое. Нет, я согласна с ролью любимчика советторов, но я отказываюсь быть главным событием в прессе. Ты не любимчик, нахмурился он. Ты часть внутреннего круга нашей семьи. И тебе это прекрасно известно с каких это пор. Я бы ни с кем, кроме тебя, не прошёл по сегодняшнему маршруту, даже будь у меня альтернатива. Мы доверяем тебе. Это очевидно из позиции, которую ты занимаешь. Как тебе новость? Ты мне доверяешь? Есидора не верила своим ушам. После того, что ты мне наговорила утром, что готов сделать мою жизнь невыносимой, разрушить её. Рамон не пошевелился, но выражение его лица ужесточилось. Давай поговорим о том, как я в действительности разрушил твою жизнь. Мы должны избавиться от всех недомолвок, чтобы ты начала себя вести как взрослый человек. Нет. Она почувствовала, как перехватило в нём крики горла. Не сказав ни слова, она развернулась и направилась к двери. Есидора дёрнул ручку, но дверь не поддалась. Не мог же он запереть её здесь. Ей вдруг стало страшно. Она боялась не самого Рамона, а тех чувств, которые он в ней вызывал. На лбу выступил липкий пот, ноги и руки вмиг стали ледяными. «Почему ты такой мерзкий тип? Обязательно быть таким!» «Ты знаешь, почему?» «Именно об этом я и говорил». Он подошел к бару и достал бутылку анисовой настойки. «Твое любимое спиртное, насколько я знаю». Исидора не ответила, но про себя удивилась, что Рамон в курсе ее предпочтений. Правда, это распространенный напиток в Испании, так что он, скорее всего, просто угадал. Рамон налил настойку в два широких бокала. Ты знаешь историю нашей семьи Седора. Ты играла с моими сёстрами, когда они разучились это делать. Ты навещала Трелло, когда она закрылась в иссобняке. Ты отдавала предпочтение мне в то время, как абсолютное большинство девушек не видели никакой разницы между мной и Андреем. Присядь. Из глупого упрямства и Сидора осталось стоять около двери, воинственно сложив руки на груди. Она ненавидела его за то, что он знал о её юношеских чувствах и говорил о них так, словно это был какое-то милое детское воспоминание, ностальгия по первому питомцу. Рамон отхлебнул из своего бокала и внимательно посмотрел на разгневанную Сидору. Я был мальчон, но не мог воспринимать тебя всерьёз. Ты была слишком юна. Она знала это. 8 лет большая разница в возрасте на тот момент. Треллу похитили, когда Рамону и Анри было по 15 лет, и это заставило их резко повзрослеть. А из-за ранней смерти отца им пришлось взять на себя семейный бизнес в 21 год. На протяжении 10 лет они несли на своих плечах огромную ответственность. Исидора понимала, что во многих отношениях возрастная разница между ней и Рамоном все еще огромна. «Меня не волнует, что ты никогда не хотел встречаться со мной», — солгала она. «Но я никогда не прощу того, что ты спал с моей матерью». Я не спал с ней, прорычал он. И Сидорова фыркнула и отвернулась, чтобы он не увидел более исказившее её лицо. Ты её спрашивала? Нет, но мне это было не нужно. То, что я видела, говорит само за себя. И что же ты видела? Твоя одежда помялась, на лице проступила щетина, капот машины был холодным. Мне нужно быть экспертом, чтобы понять, где ты провёл ночь. Я никогда не отрицал, что провёл ночь в доме твоей матери, в её постели. Оби подушки были смяты, я видела. Я откинулся на кровать, пока она смывала макияж. Мы просто говорили, ничего не было. Потом мы спустились вниз и выпили, а я выпил слишком много, чтобы садиться за руль, и лёг спать на диване внизу. Я проснулся, когда услышал, как ты вошла. Я пытался рассказать тебе это на юбилей твоего отца, но ты не стала слушать. О, ради бога. Как только она поняла, что я пришла, она спросила, как давно я здесь, и при этом выглядела чертовски виноватой. "И это по-твоему доказательство? Ты не можешь допустить мысли, что твоя мать провела ночь в одном доме с мужчиной, но не занималась с ним сексом? Ты подошёл к опасному чертям, Рамон. Я не стану обсуждать с тобой образ жизни моей матери. Если ты считаешь, что я тащу в постель каждую женщину, которая оказывается в моём поле зрения, ты ошибаешься. И ты хочешь, чтобы я поверила, что моя мать всю ночь проплакала на твоём плече?" В ней с новой силой вспыхнуло возмущение и презрение. Тогда почему ты не сказал мне об этом, когда мы встретились в холле? Я спросила тебя, что ты там делал, а ты ответил, что моей матери нужна была компания, и ты решил ей ее составить. Ты знал, как я истолкую эти слова. Ты точно знал, что я подумаю. Если бы не занимались сексом, почему ты позволил мне поверить, что между вами что-то было? Потому что тебе было всего восемнадцать, и ты все еще была влюблена. Я должен был это остановить. На несколько секунд мир вокруг нее остановился. Исидора не могла дышать от нахлынувшей на нее боли. Она ведь больше не была влюблена в него. Она могла поклясться в этом еще утром, но это было до поцелуя. И ей так хотелось поскорее остаться одной, чтобы снова пережить этот поцелуй в своей памяти. Рамон был прав. Пора поставить жирную точку на этом детском увлечении. Исидора почувствовала, как что-то легонько защекотало ее щеку. Она провела по щеке ладонью и с удивлением поняла, что это была одинокая слезинка. И Сидора услышала, как тяжело вздохнул Рамон. «Все, хватит!» Она поклялась себе, что это была последняя слеза, которую она провела из-за этого человека. «И неважно, спал он с ее матерью или нет, то, что он ей сказал, обозначало только одно – Рамон никогда не был в ней заинтересован. Она ему нужна только в качестве фальшивой невесты. Губы Сидоры дрогнули словно в попытке посмеяться над тем, как жестоко наказывает её жизнь. "Любовь зла", с жестокой иронией произнесла она. Рамон залпом опустошил второй бокал и шумно выдохнул. Хладнокровный ублюдок. Что она вообще в нём могла найти? Ей хотелось послать его ко всем чертям, но она не могла, не в её правилах отворачиваться от людей, которые нуждаются в её помощи. Это была её отличительная черта. Она всегда помогала родителям преодолевать боль, которую они причиняли друг другу. Есидора заперлась в уборной, примыкавшей к кабинету Рамона, чтобы поправить макияж. Глаза покраснели, и помада слегка размазалась. Есидора вытерла помаду ватным диском и внимательно посмотрела на своё отражение, вспоминая, как отец сказал, что гордится ею, не только потому, что она пошла по его стопам, но и по другим причинам. Но бы в конце сильно повлияло на становление её личности, особенно когда она узнала, что Бернардо не является её биологическим отцом. Бернардо был её якорем, её моральным ориентиром в этом зачастую неприветливом и жестоком мире. Он был для неё той опорой, которой не смогла стать Франциска. Он бы никогда не оказался в таком двусмысленном положении, как Исидора, но если бы ему пришлось выбирать, работать с Совертером или против него, он бы сделал всё, что ему прикажут. Он бы остался предан детям человека, который уговорил его принять ребенка жены от другого мужчины, как своего собственного. Исидора была обязана Савертером тем, что у нее есть отец, хотя они этого и не знают. По крайней мере, когда все закончится, она выплатит этот долг. Рамон налил себе третью порцию анисовой настойки и медленно потягивал ее, наслаждаясь тонким вкусом. Он наконец-то остался один и теперь воскрешал в памяти поцелуй с Исидорой, Вспоминая вкус и нежность её губ, он был практически готов к тому, что она ударит его коленом в пах, но её ответный поцелуй вызвал в нём куда более сильную реакцию. Это был какой-то взрыв, который сжёг в его памяти всё, что он знал о поцелуях, женщинах и сексе. Какого чёрта? У него было много красивых женщин, но ни одна из них не вызывала столь бурной реакции. На мгновение он даже утратил связь с реальностью, не осознавая, где он находится и что делает. Он был ошеломлён тем, как легко она пробила его защитные барьеры. Если бы он знал, насколько они сексуально совместимы. Он налил себе ещё порцию спиртного, отказываясь анализировать сделанное. Это было прерогативой Анри. Он всегда отслеживал результаты своих действий в электронных таблицах, сравнивал и анализировал их, делал прогнозы, намечал дальнейшие шаги. Но Рамон всегда действовал по-другому. Он полагался на свои инстинкты, выбирал цель и шёл к ней кратчайшим путём. Его главной целью была защита семьи, и он никогда не позволял примитивным инстинктам отвлекать себя от цели. Слишком много людей зависели от него, особенно теперь, когда у Анри появилась семья. Но были у Рамона и свои слабости. Иногда в минуту одиночества, когда он не мог быть с семьёй, он искал себе компанию, чаще всего женскую. Именно так и было 5 лет назад, когда он повстречал в баре бывшую жену лучшего друга своего покойного отца. Франциска Вельинуэва была тонкой натурой, вынесшей немало боли. К моменту их встречи она уже была достаточно пьяна, так что он отвёз женщину домой, чтобы её состоянием не воспользовались менее щепетильные мужчины, чем он сам. Рамон не мог спасти эту женщину от самой себя на долгий срок, но хотя бы на одну ночь он мог это сделать. Она открыла ему свою боль, обнажив множество трещин в семейной жизни, о которых он даже не догадывался по сдержанному поведению Бернардо и лучезарным улыбкам Исидоры. Встретившись на утро лицом к лицу с Исидорой, Рамон понял, что должен принять решение за доли секунды, как на гоночной трассе. Она с подросткового возраста смотрела на него с щенячьей преданностью, и чем взрослее становилась, тем труднее ему было игнорировать эти взгляды. Искушение становилось всё сильнее по мере того, как Осидора постепенно превращалась в соблазнительную женщину, но она всё ещё была слишком молода и неопытна для отношений без обязательств, которые он мог ей предложить. Когда восторженная улыбка исчезла с её лица, сменившись чувством опустошения и предательства, он не спешил разуверять её. Рамон мог сказать, что ночь ограничилась вином, разговорами и целомудренным поцелуем в щёку, когда Франциска отправилась спать в одиночестве, но не стал Он мог бы сохранить влюблённость Эсидоры, но с какой целью? Он не собирался жениться на ней, и дело было вовсе не в Эсидоре. Он вообще не хотел обзаводиться семьёй и детьми никогда. Какова была альтернатива на тот момент? Поощрять Эсидорову в её чувствах, переспать с ней и разбить ей сердце? Нет, он использовал подвернувшуюся возможность, чтобы излечить её от этой влюблённости. Жестоко? Да, но это ради её же блага. Рамон не мог предвидеть, что несколько лет спустя Андрей наймёт её на работу, и Сидора превратилась в уверенную в себе, изысканную женщину, обладавшую умом и чувством юмора. К тому же, она прекрасно знала все нюансы членов их семьи. Рамон понимал, что она сердится, что ей неприятна вся эта ситуация, что она не хочет лгать об их помолвке. Его предложение было очередным импульсивным решением, но он уже не мог отыграть его назад. Они должны сделать всё возможное ради семьи. Рамон провёл пальцем по краю бокала, снова мысленно возвращаясь к поцелую. Это было опасное влечение. Он должен сосредоточиться на том, что нужно его семье. Дверь дамской комнаты открылась, и из неё вышла абсолютно спокойная Есидора, с широкой радостной улыбкой на лице. У Рамона перехватило дыхание. Господи, он с трудом сдержался, чтобы снова не поцеловать её. "Так лучше?" спросила она. Рамон был настолько ослеплён её красотой, что не сразу уловил сарказм в её голосе. Ты сказал, что я должна выглядеть счастливой? Так, достаточно. Улыбка тут же исчезла с её лица. Тебе понадобится вечеринка в честь окончания гоночной карьеры и в честь помолвки тоже, продолжала она. Именно две разные вечеринки, чтобы увеличить охват аудитории. Нужно будет как-то дополнительно осветить реструктуризацию, можно пригласить прессу, чтобы запечатлеть, как ты жмёшь руки новым руководителям подразделений. Мне понадобится кольцо, что-то кричащее, даже вульгарное, пожалуй. Жёлтая пресса будет в экстазе. Себе я его, конечно, не оставлю, так что выдыми мне суду, чтобы я купила кольцо, и сам позабочься о кольце, перебил он, с трудом поспевая за мыслями Седора. Значит, ты согласный и больше не будешь спорить? О, я уверена, что спорить мы будем и не раз. Но ты не оставил мне выбора, она сухо улыбнулась. Ты получишь щедрую компенсацию. Рамон с трудом сдерживался, чтобы не закатить глаза. "Я стараюсь не ради этого", она смерила его презрительным взглядом. "Я сделаю всё, чтобы помочь Трелли и всей вашей семье. Но как долго это продлится? 3 месяца, 4? Как только Трелла родит и Анжелика объявит о помолвке, мы можем расстаться, придумав какую-то благовидную причину". "М-м, звучит разумно", согласился Рамон. Он прекрасно знал, когда нужно надавить, а когда промолчать. «Будет разумно, если я уйду из компании, когда мы расстанемся. Ты должен поговорить с Анри о том, кем вы меня замените». Рамон хотел запротестовать, но она была права. Он поможет ей найти хорошую должность в качестве части компенсации, если Исидора им понадобится, они найдут подходящую причину, чтобы вернуть ее, когда страсти улягутся. Исидора из-под лоби посмотрела на Рамона и прикусила губу. «Этиен, кажется, самой подходящей кандидатурой на мою должность». Если ты тоже так считаешь, я должна тебе кое-что рассказать. Продолжай, прищурился он. Она поправила волосы, откашлялась и робко улыбнулась. Этьен ожидал, что займёт место моего отца. Он был очень расстроен, когда эту должность получила я. И что? Мы принимаем решение, ориентируясь на то, что будет лучше для компании. Я знаю, но он работал под началом моего отца 4 года. Пока я училась в университете, я никогда не афишировала свою дружбу с твоими сёстрами, поэтому Тиен не понимает, почему вы выбрали меня. Ему кажется, что его не ценят. Почему меня должно волновать его уязвлённое эго? Я как раз пытаюсь объяснить. Если ты считаешь, что он подходит на мою должность, мы должны подвести его к этому. Нужно рассказать Тиену, что помолвка не настоящая, чтобы он почувствовал себя частью команды. «Он и так думает, что я получила должность исключительно по протекции отца. К тому же мы с ним раньше встречались». «Ты спала с этим идиотом?» По какой-то причине Рамон считал, что Исидора еще девственница. Он понимал, что это несколько странно, и все же она порой вела себя как невинная наивная девушка. А теперь она потупилась и покраснела, как новобрачная. Конечно, у девушки ее возраста должны были быть мужчины. Он не понимал, почему это вдруг оказалось для него таким неприятным сюрпризом. Может потому, что его сестры ни разу и словом не обмолвились о ее кавалерах? Когда Эсидора была еще совсем юной, Бернарда в оба глаза смотрел за дочерью, учитывая поведение ее матери. Бдительность Бернарда была еще одной причиной, по которой Рамон старался не смотреть в ее сторону. И все же ему казалось, что она никем не увлекалась, кроме него. Очевидно, он оказался неправ. Так почему же тогда его так волнует тот факт, что она встречалась с другими мужчинами? Может, потому что он не мог не задаваться вопросом, целовала ли она их так же, как сегодня целовала его? Успел ли Атьен полностью насладиться той страстью, которую Рамон сегодня лишь пригубил? Чёрт, одно дело знать, что у Исидора были мужчины, и совсем другое видеть одного из них каждый день в собственном офисе. Эти они идиот, жёстко сказала она. Иначе мой отец не стал бы его учить, а я бы не сохранила за ним его должность. Риск в том, что он может стать помехой, если не ввести его в курс дела. Рамон коротко рассмеялся, удивлённый тем, насколько его разозлил тот факт, что Есидор его защищает. Ты просто очаровательный, Есидора. Помнишь, что я сказал ему перед началом пресс-конференции? Ты только что стала частью моей семьи, и если Атен не будет относиться к тебе с максимальным уважением или сделает хоть один неверный шаг, он тут же потеряет свою работу. Даже не вздумай сказать ему правду, иначе можешь считать его уже безработным, заявил Рамон. Он жаждал уволить Атену только потому, что он в принципе существовал на свете. Почему она так его защищает? Неужели она всё ещё к нему неравнодушна? «Только мои сёстры и брат будут знать, что помолвка не настоящая. В противном случае нас в одночасье разоблачат, и пресса снова будет распинать Треллу». «Ладно», — сказала она, — «но отцу я должна рассказать правду». «Нет». «Да, Рамон». Голос её едва заметно дрогнул, и он заметил уязвимость в её глазах. «Как и твои родные, он решит, что помолвка всего лишь трюк, но он будет ждать от меня подтверждения этому». В альтернативном случае тебе придётся официально просить у него моей руки, а я не позволю тебе лгать ему. Плохо одно то, что ты, что он сказал, будто любит её. Рамон не хотя согласился. Бернардо был преданным другом его отца, а потом доверенным советником для него и Анри. Он просто не мог проявить к Бернардо такое неуважение. Я поговорю с ним. Спасибо, сухо поблагодарила Исидора. Хорошо, а теперь давай приступим к работе. Он мысленно переключился на насущные дела, поскольку все вопросы, из-за которых он прилетел в Париж, теперь должны решаться с учетом предстоящей помолвки. Рамон нажал на кнопку внутренней связи и велел своей помощнице собрать ключевых руководителей в переговорной. И Сидора задержалась в кабинете. «Я думал, тебе не терпится сбежать?» «Позвони Монике, она координирует мой календарь с расписанием гонок. Попроси ее спланировать вечеринку в Монако, а потом присоединяйся к совещанию». «Да, конечно». «Она помедлила». «Хочу внести ясность. Больше никаких поползновений, как сегодня», — выпалила она, и щеки ее предательские прозовели. «Это не поползновение. Это спектакль. И нам неоднократно придется его повторить на публику». «Тогда сведи эти действия к минимуму», — она стеснула зубы. «Я не собираюсь с тобой спать». Дарамону только сейчас дошло, что он на какое-то время связал себя с женщиной, с которой ему не следует спать, даже если она этого захочет. А она только что дала понять, что это не так». И сколько ему придётся придерживаться целибата? А тебе никто и не предлагал. Исидора Пунцова вспыхнула, развернулась на каблуках и вышла из кабинета громко хлопнув дверью.